Я слыхал такие только от вас и от кардинала Мазарини. А то сделал протестующий жест. «Извините, друг мой, если я оскорбил вас», — продолжал Д'Артаньян с улыбкой. «Будущее! Как хороши слова, которые много обещают! Как приятно жевать их, когда нечего есть! Черт возьми! Я слышал пропасть много обещающих слов. Когда же я услышу хоть одно слово, которое исполняет обещание?»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 «Не хотите ли зайти ко мне, дорогой друг?» «О, да это, кажется, гостиница «Оленей Рок! — Рог!»» — скричал Д'Артаньян. «Признаюсь, друг мой, я нарочно выбрал ее. Люблю старых знакомых. Мне приятно сидеть на том самом месте, на которое я опустился истомленной усталостью, убитый отчаянием, когда вы воротились вечером 31 января». Открыв убежище замаскированного палача, «Да, то был страшный день».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 Весь город был в радостном возбуждении. Двое друзей каждое мгновение сталкивались с энтузиастами, которые расспрашивали их, намереваясь покричать «Да здравствуй, добрый король Карл!». Д'Артаньян отвечал ворчанием, а то с улыбкой. Так дошли они до дома Монка, который, как мы уже говорили, надо было миновать, чтобы достичь Сен-Джемского дворца.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 Привратник говорил только по-английски с примесью самого грубого шотландского наречия. Но они больно кольнули Атоса, потому что, казалось, слова Д'Артаньяна начинали оправдываться. Англичанин протянул письмо Д'Артаньяну со словами «От генерала». «Отлично, так и есть. Он выгоняет меня», — сказал Гасконец. «Читать ли письмо, Атос?» «Вы, наверное, ошибаетесь», — отвечал Атос. «Или на свете нет честных людей, кроме вас и меня?»